У неё был джип и Судзуру Део, видевший жизнь, но ухоженный и надёжный. Прошлой весной ребята из УБП накрыли подпольный автосервис, оформили безхозные машины как конфискат и предложили ей Исудзу по дешёвке. Дешёвка, понятно, была относительная, но папа сразу продал свою новую Волгу и всячески поддержал. Он вообще был у неё замечательный. Как машинка хорошо завелась, Олег Палыч вышел из бокового подъезда и бодро заскочил в джип, даже и не подумав, что мужику скорость семьдесят. Вот что, Катерина, двигай для начала на рынок свининки прикупим. Сегодня они ехали в солнечное на казённую дачу к старому сослуживцу отца, справлявшему юбилей. Ехали с ночевкой, вечером встречи и разговоры, завтра по утру лес, лыжи и шашлыки. Так у них было принято. Катя крутила руль, лавируя в плотном потоке, включала и выключала дворники, чистившие заплёвынное снегом стекло. Олег пальчиком косился на дочку, в которой раз, пытаясь решить, на кого она была больше похожа, на него самого или на мать. Наверное, всё-таки на него, к сожалению. Если б сидеть бы в тёплом местечке, которое он после университета для неё бы подыскал, и замуж бы выйти и внуков ему нарожать. Ведь нет, непременно на мины с пистолетом за жуликами по крышам и чердакам. Ведь никто спасибо не скажет, что характерно, уж он знал это точно. Сам Достоевский -то хлибался. В темном за снежным городе было подслеповато и мерзко. Щетки размазывали по стеклу грязно-белые полосы. Хорошо, кто на завтра обещали переменную облачность и легкий морозец. Весело урчал мотор. Лежал на полу до сиденьем пакет со свининой, луком и перчиками ввырви глаз. Металлический красный джип резво пробежал мимо Петропавловки, миновал улицу Куйбышева, по которой в самом деле ездит только на вездеходе, одно достоинство у неё что короткая. Но едва Катя долела Самсониевский мост и включила левый поворотник, собираясь укатиться на Выборгскую, Как по закону стирвозности движения застопорился. Спокойно дремавший на углу гаишник выскочил на середину перекрёстка и грудью закрыл выезд на набережную. Скоро со стороны литейного моста послышался душераздирающий вой сирен, замелькали проблесковые огни, открывающиеся, закрывающиеся, и свергая чёрным лаком на бешеной скорости вылетел умопомрачительный красавец шестисотый. станированными от бортов не отличишь с оклами и утыканные антеннами как дикобраз згрибело в глазах заложило уши сам начальник управления внутренних дел куда-то очень спешил вероятно домой киллеры бездельники мать вашу выходной взяли никак зло буркнула Катя она узнала машину пап когда вы там скинетесь наконец их храбровые эту к чёрту закажете Всех козлов заказать. Так у нас бюджета не хватит. Олег Павлович полез в карман за казбеком. Отравиться сгоришь, что ли, пока стоим? У тебя, Катя, подкрутила кондиционер, от компромата на него сейф не треснул ещё. Скоро треснет. Олег Павлович в очередной раз забыл про кондиционер, приоткрыл окно и выпустил струйку дыма. Ему бы подумать. Тон у себя на коллеги скоро брать будет, а не на Мерседесах раскатывать. Блистательный кортеж тем временем скрылся вдали. Перекрёсток, успевший обрасти во все стороны пробками, опять заработав, и Судзу наконец повернула налево. Но далеко продвинуться не удалось. Гаишник, оказывается, присмотрелся к ухоженному джипу и взмахнул жезлом, приглашая остановиться. Вы что ж это на перекрёстке устроили, начал он, представившись и увидев, что за рулём сидит девушка. На самом деле, Катя ничего на перекрёстке не устраивала. Выехала, пусть по мигающему, но всё-таки зелёному, а что поперечный поток дружно сорвался на красно-жёлтый и саму нетерпеливому. В результате пришлось немного притормозить, так за это штрафовать следовало никак не её. Сержант, однако, настроен был праважадно. Катя в принципе и сама могла бы от него отмахаться и гидовскими мандатами, но Олег Палч решил не терять времени. С обвздохом выбрался вон, обошел носы и Судзу, поздоровался с гаишником и показал ему красную книжечку. Товарищ генерал-лейтенант, ты испуганно вытянулся сержант. Он успел заглянуть в Катиные права и естественно лорил семейную связь. Счастливые дороги!